Глава пятьдесят восьмая Уезжать из замка и расставаться с его хозяином было, не знаю, грустно или печально, вроде и то, но не самые подходящие слова. Признаюсь, душой это наше разъединение, по-другому не могу назвать, упрямо ощущалось как нечто странное, неправильное и даже ненормальное. Крайтон уже настолько врос, сложившийся тесный круг, что стал его естественной и необходимой частью. Казалось, что мы без него теперь как-то хромаете телега без четвертого колеса. Ну и... да. Мною лично эта разлука воспринималась особенно остро. Присутствие Крайтона рядом, его особые знаки внимания, ненавязчивое ухаживание, наши беседы, случайно-неслучайные касания и все такое прочее, нежное и теплое. Как-то незаметно стало яркой, радостной и привычной необходимостью моего существования. Конечно, как взрослый, адекватный человек я понимала, что рано или поздно так и должно произойти. К тому же прощаемся вроде как не навек. А сердце все равно хандрило. Без герцога стало пусто и зябко. Да еще где-то в голове поселился противный такой червячок одной нехорошей догадки. В общем, мнилось мне, что во дворце... Крайт она ожидала нечто большее, чем просто вызов на ковер. Очень возможно, Его Величество планировал не только пожурить своего высокородного, верноподданного за все события, которые мы тут, сказать бы, наворотили, так нет же, напротив, разгребли. А ну как придумается главе государства активно поучаствовать в судьбе не столько даже самого герцога, сколько всего его герцогства? Наследник молод, достанет ли ему опыта и хватки справиться с таким огромным хозяйством? возьмет наш король, да и, как это, настоятельно рекомендует нашему парню жениться на какой-нибудь конкретной полезной дамочке с практичным и грамотным батюшкой. Ну так, чтобы поддержка появилась, плечо рядом сильное и влиятельное. Могло такое случиться? Да бог его разберет. Не знаю, откуда приполз этот таракан... Сама себе его сочинила. Или версия сложилась из обрывков фраз и впечатлений. Однако то, что мне такого развития событий совершенно не хотелось, это точно. В общем, не стану даже заглубляться во все эти копания. Тем более, что очень скоро стало совсем не до печали. По крайней мере, не до этой. Баронство, которое досталось нам в липовое наследство, оказалось вовсе не тем, что оптимистично рисовало воображение. Как вандалы на заборе пишут «Здесь был Вася», Так здесь можно было смело вешать огромную неоновую вывеску «Здесь жил Плюшкин». Это если коротко. Реально, ужасающая живая иллюстрация к известному роману поэме Гоголя. Пока мы увидели только одну из трех деревень, перешедших в наше владение. Но не было оснований сомневаться, что остальные две находятся в таком же плачевном состоянии. Со всей ясностью стало очевидно, что собственные планы придется на время задвинуть куда подальше. В первую очередь предстояло браться за спасение живущих на последнем вздохе людей. Нищета, которая лезла здесь изо всех щелей, продирала до оторопи, до слез. Это при том, что, исходя из цифр в документах, сундуки бывшего хозяина ломились от монет. Мы, конечно, добросовестно бодрились друг перед другом, Но настроение рухнуло к отметке ниже плинтуса. И от неожиданности, представшей перед нами страшной картины, и от того, что сразу было даже не сообразить, с какого конца приниматься исправлять ситуацию. По первому впечатлению, имение барона было немногим лучше, чем жилище его крестьян. Честное слово, брови лезли на лоб. Но как можно было при наличии весьма солидных денежных средств позволить себе жить в таком свинстве. Ладно, я уже повторяюсь, все понятно. Нам досталось хозяйство Плюшкина. Все есть как есть. Закатываем рукава, улыбаемся и пашем. Разбираемся, как грамотно помочь людям, покуда те с вилами не пришли к нам в дом устраивать революцию, ну и дальше по плану чиним, что можно, остальное ломаем и строим заново. Вот прямо начиная с этих ржавых ворот и ограды. Хотя не станем горячиться и бегом бежать рушить несчастный неприглядный забор. Для начала стоило разобраться в том, куда в этом доме вообще самим прислониться. Вот с чем буквально с порога возникла проблема. За имением, пока оно оставалось бесхозным, продолжали следить четыре человека: две женщины: пятидесятилетняя летняя Эмель и Кло, ее дочка лет 30 двором, садом, а также всей остальной мужской работой занимался ровесник Кло Ролли, ну и руководил всей маленькой бригадой управляющий Олив. Первые трое встречали нас с робкой приветливой настороженностью, что было вполне объяснимо. Прибыли новые хозяева, и чего от них ожидать непонятно. Олиф в своем потертом, заношенном костюме неопределенного цвета, обмотанный растянутым шарфом, как будто стоял от них особняком. Этот старик вызывал двойственное чувство. С одной стороны, больные, влажные глаза мужчины, да и весь вид его вызывал сострадание. С другой, не знаю, не могла разобраться сразу. Дело даже не в общей неухоженности. Помню о том, каким было первое впечатление об Ито, я больше не торопилась судить о внутренних качествах людей по внешнему виду. Тут было что-то другое. Вот вроде встретил нас по уставу разговаривал с почтением и при этом интуитивно исходило от деда что-то едкое, желчное. Ладно, всего и сразу не охватишь, будет время разобраться. Экскурсия по нашим хоромам никакими приятными неожиданностями не порадовала. Везде одно и то же. Выцветшие, местами протертые до дыр тканевые обои вековой давности, потемневшие потолки, ветхая мебель, насмерть застиранные шторки и так далее в том же духе не стану гундеть и повторяться, поведаю конструктивно. Если отбросить вышеперечисленные подробности, дом когда-то построили по традиционному плану. Первый этаж, холл, гостиная, столовая, комната прислуги, кухня, кладовки и прочая хозяйственная часть. Второй — хозяйские спальни, рабочий кабинет и даже пара крохотных гостевых комнат. Неужто здесь когда-нибудь бывали гости? В большую спальню понесли вещи Лильки и Сергея, мои в ту, что поменьше. Да, чуть в этой суматохе не забыла рассказать, что Крайтон отпустил с нами Селию и Лону. Девчонки от полученных ярких впечатлений пребывали в полном шоке и едва сдерживались, чтобы не порыдать друг у друга на груди. Конечно, их тоже можно было понять. Из сытого, комфортного герцогского замка угодить в подобные условия — аттракцион не для слабонервных» но нам сейчас, честно говоря, было не до утешения близняшек. Поэтому мы с сестрой отправили их взгрустнуть и перевести дух в гостевые комнаты, а сами принялись разбираться с собственным бытом более детально. Так, кровати в спальнях имелись. Про Лилькину с Шерлоком до конца не уверена, их все таки двое, а моя вроде как не грозила развалиться под весом не слишком упитанной девушки в первую же ночь, что касалось постельного белья. По-моему, наши Эмили и Кло даже слегка покраснели, демонстрируя то, на чем тут предлагалось спать. «Клопов нет?» — только и спросила я, в красках вспоминая фантастическую по впечатлений ночь в придорожной харчевне. «Что вы, госпожа Марини, в коем случае и набивку к вашему приезду в матрасах поменяли, и перестирали все на совесть?» — затараторила старшая Эмиль, как будто извиняясь за трухлявость простыней и наволочек. «Уж ей-то чего извиняться? Вообще непонятно, как они это еще стирать умудрялись. В смысле, как сии тряпочки в процессе санации не расползлись у них прямо в руках?» «А другого ничего нет». «Как же? В кладовке целый сундук», — честно сообщила Эмиль. Правда, прозвучало это как-то неуверенно. «Показывайте». Заранее чую неладное, скомандовала я. «Ну, конечно. Предчувствие ее не обманули». В указанном сундуке плотными ровными стопками лежало первозданно нулевое постельное белье. Одна проблема. Неизвестно, сколько десятилетий это добро здесь умирало, но истлеть и спрессоваться в монолит абсолютно непригодных для использования плесневелых тряпок успела. А тогда, по некоторым признакам, можно было угадать, что на этом навье никто никогда в жизни не спал. Буквально муха не сидела. Мышки, правда, отметились. «Так хозяин запретил прикасаться, вот мы и Растерянно развела руками женщина на мой мой вопросительный взгляд. «И много здесь такого», — решила уточнить я. Служанка красноречиво повела рукой, охватывая жестом ряды коробов и коробушек, чуть помедлила и добавила. «Ну и на большом складе тоже». М «Да, нам срочно нужны были помощники». Армия помощников, чтобы вытрясти из этих стен всю скопившуюся после отвратительного сквалы гигниль и саму память о нём.